Глава седьмая. «Ну вот, теперь мы упустили обоих этих свиней-гринго!» Горестно воскликнул Альварес Торрос, увидев, что Анжелика, распустив паруса, надувшиеся от посвежевшего ветра, стала быстро удаляться, и пули с суши не могли уже теперь ее достать. «Я бы, кажется, пожертвовал собору на три колокола!» провозгласил Мариану, Верхара и Ихус. «Только чтоб увидеть их в ста ярдах от моего ружья, эх! Будь на то моя власть! Я бы так быстро отправил всех гринго на тот свет!» «Что? Дьяволу в аду пришлось бы изучать английский язык!» Альваро Сторос, задыхаясь от досады и бессильного гнева, несколько раз ударил кулаком по луке седла. с моих грез!» Чуть не рыдая, воскликнул он. «Она уехала! Исчезла! Вместе с обоими морганами! Я сам видел, как она поднималась на шхуну! Что же я теперь скажу Ригану в Нью-Йорке? Ведь если шхуна выберется из лагуны Чирикви, она может прямым ходом пойти в Нью-Йорк. И тогда окажется, что эта свинья Фрэнсис не пробыл в отсутствии месяца. И сеньор Риган...» «Не захочет ничего нам платить?» «Они не выйдут из лагуны Чирикви», — мрачно заявил начальник полиции. «Что я? Безмозглое животное, что ли? Нет! Я человек, и я знаю, что они не выйдут отсюда. Разве я не поклялся мстить им до гроба?» «Закат такой, что к ночи ветер, конечно, спадет». По небу это сразу понять можно, видите эти перистые облачка. Если ветер и подымется, то небольшое наверняка с северо-востока. Значит, он их погонит прямо в пролив Чоррера. Они никогда не осмелятся войти в него. Этот черномазый капитан знает лагуну как свои пять пальцев. Он попытается сделать крюк и пройти мимо Бокас-Дель-Торо или через пролив Картахо, Но в таком случае мы перехитрим его, я тоже кое-что соображаю. Да еще как соображаю-то, слушайте. Нам предстоит долгий путь верхом. Мы проедем по берегу до самого Лас-Пальмас, а там сейчас капитан Розаро со своей Долорес. «Это такой паршивенький старый буксир, который даже развернуться-то как следует не может». — спросил Торрес. — Но ведь ночью ветра не будет, да и утром тоже. — И мы на этом буксире захватим Анжелику, — успокоил его начальник полиции. — Вперед, друзья! Поскакали! Капитан Разаро, мой приятель, он окажет нам любую услугу.